Глава пятая. Прекрасные песни, светлый праздник первомая, лучшее в жизни время до войны. Чтобы понять, насколько незатейливо и благодатно жилось ребенку в конце 30-х годов в большом городе, нужно просто привести заметки воспоминания самой Люси Гурченко. Я родилась в музыкальной семье, а точнее я родилась в музыкальное время. Для меня жизнь до войны – это музыка. Каждый день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 Посредине стоял квадратный аквариум. Там плавали необыкновенные красные пушистые рыбки. В перерывах между массовками мы с папой бежали к аквариуму. Дочурка, какие рыбки! Яще таких роду не видев. Якая прелесть! Божья рыба! Мама всегда портила ему настроение. Марк, ты хоть рот закрой, сорок лет на пороге. Хуже Люси, хи-хи-хи. «Ну, яких сорок! Ще нема сорок! Зачем человеку зря набавлять?» И папа, взяв меня на руки, посылал в мамину сторону. «Ой, ага! Мамоньки родные! Ну, и это ж чистая НКВД!» «Ничего, дочурочка! Зато папусик в тебя самый лучший!» «Ну, конечно, самый лучший! Самый необыкновенный!» Я обнимала его, прижимала голову к своей. Мне было его жалко примечание людмила гурченко аплодисменты конец примечания или вот она беззаботная малышка вместе с такими же сорванцами разгуливает по улицам находя и разглядывая самые интересные места вижу свой дом в мордвиновском в харькове где мы дети подсматривали за службой синагоги которая стояла рядом с моим домом а потом синагогу переделали в планетарий А теперь нет моего дома. Его снесли. А синагога действует. Сколько же пройдено, чтобы мир сдвинулся к этой минуте? Как все интересно. Как все непредсказуемо. Последние воспоминания нахлынуло на актрису и эстрадную певицу Гурченко во время выступления в Израиле, когда уже минули долгие десятилетия после окончания той самой кровавой войны 1941 года. 1945 -го годов, а она сама давным-давно стала знаменитой. На дворе стоял ноябрь, месяц, в котором таилась самая значимая для советских граждан дата — день Октябрьской революции. Ноябрь — это не просто ноябрь. Это 7 ноября, советский праздник, суббота, шаббат. Я стою на сцене. За моей головой большая шестиконечная желтая звезда. В зале народу-народу, Многие мужчины в шапочках-кипах, В первых рядах ветераны войны С орденами и медалями, И я пою песни войны и плачу. Эмоции исполнительницы были искренними Не только от благодарности зрителям, Не только от переполнявших ее чувств Проникновенности момента, Но от того, что ее память хранила Самые реальные воспоминания той войны. Ведь Людмила оказалась в оккупированном немцами Харькове, и в раз разрушился мир, в котором, как казалось ребенку, жили исключительно добрые и улыбчивые люди. Я не помню грустных людей, грустных лиц до войны. У нас в доме все праздники были как 1 мая. Для меня праздник 1 мая был самым веселым. Папа шел на демонстрации впереди колонны с баяном, весь в белом.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 молодые все, и я с ними, счастливая, радостная, и, как мне внушил мой папа, совершенно исключительная. А для исключительной девочки у любящего отца были приготовлены ежевечерние сказки «Сказенки», как называл их Марк Гаврилович. Самые яркие мои впечатления детства — папины сказки «Сказенки». Придя с работы домой, папа снимал свой баян с плеч, ставил его на стул и шел мыться. Мама шла по длинному коридору на коммунальную кухню готовить ужин, а я вся тряслась в ожидании, когда папа скажет «Ну, дочурка, якую тебе сегодня рассказать сказенку? Веселую или жалостливую?» И рассказывал, бесконечно живописуя и интерпретируя одни и те же три знакомые ему сказки про огниво, медузу-горгону и несчастную девушку, ставшую царевной. И вот в эту идилию ворвались бомбежки, голод и смерть. В начале лета 1941 года детский сад, в который ходила Люся, переехал в Альшаны под Харьковом. Была такая советская особенность – многие детсады вывозили на лето в пригород, создавая детям уникальные возможности для полноценного отдыха на природе. Но неожиданно за детьми приехали родители, забирая малышей в Харьков. Еще утром мы были в лесу на прогулке. Нарвали ромашек и сиреневых колокольчиков. А вечером мы уже оказались дома, и увядший букет лежал на диване. Все оборвалось мгновенно, неожиданно. Всего пять с половиной лет я прожила до войны. Так мало. И вот уже в один из дней маленькая Люся за руку с папой идет смотреть город после бомбежки. Отец решил, что ребенок должен сразу вникнуть в происходящее, должен понять и осознать своим детским умишкам, чтобы легче потом было ему выжить. Мы пошли в центр, на площадь имени Тевелева. Во дворец пионеров попала бомба. Середина здания, там, где был центральный вход, разрушена.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 много-много света, и сверкают треугольные флакончики одеколонов Айпетри, Жигули, Кармен. Их много, бесчисленное количество. И мама, счастливая, как на первое мая а теперь бугристая, еще горячая груда камней. В тот же день девочка впервые в жизни увидела раненую женщину и мертвого парня, близкого знакомого семьи. Вскоре произошло и еще одно важное событие.